Закончив свою повесть, я сказал, «Вот существо, которое я обвиняю. Я призываю вас употребить всю вашу власть, чтобы схватить и покарать его. Это ваш долг судьи, и я верю и надеюсь, что и ваши человеческие чувства в данном случае не дадут вам уклониться от исполнения ваших обязанностей». Это обращение вызвало заметную перемену в лице моего собеседника. Он слушал меня, с той полуверой, с которой выслушивают рассказы о таинственных и сверхъестественных явлениях. Но когда я призвал его действовать официально, к нему вернулось все его прежнее недоверие, однако он мягко ответил. «Я бы охотно оказал вам любую помощь в преследовании преступника, но создание, о котором вы говорите, по-видимому, обладает силой, способной свести на нет все мои старания. Кто сможет преследовать животное, — способный пересечь Ледовое море и жить в пещерах и берлогах, куда не осмелится проникнуть ни один человек. Кроме этого, со дня совершение преступлений прошло несколько месяцев, и трудно угадать, куда он направился и где сейчас может обитать. Я не сомневаюсь, что он кружит где-то поблизости. Если он в самом деле нашел убежище в Альпах, то можно устроить на него охоту, как на серну, и уничтожить его, как дикого зверя. Но я угадываю ваши мысли». Вы не верите моему рассказу и не намерены преследовать моего врага и покарать его по заслугам. При этом мои глаза сверкнули яростью. Судья был смущен. — Вы ошибаетесь, — сказал он, — я напрягу все усилия, и будьте уверены, что он понесет достойную кару. Но я опасаюсь, судя по вашему собственному описанию его, что это будет практически невыполнимо. Таким образом, несмотря на все меры, вас может ждать разочарование. Этого не может быть, но убеждать вас бесполезно, моя месть ничего для вас не значит. Я согласен, что это дурное чувство, но осознаю, что оно все пожирающее, единственная страсть моей души, моя ярость невыразима, когда я думаю, что убийца, которого я создал, все еще жив. Вы отказываетесь удовлетворить мои справедливые требования. мне остается одно лишь средство. Я посвящаю себя свою жизнь и смерть делу его уничтожения. Произнеся эти слова, я весь дрожал. В моих речах сквозило безумие и, вероятно, нечто от надменной суровости, которая отличалась, как говорят, мученики былых времен. Но для женевского судьи, чья голова была занята совсем иными мыслями, чем идеей жертвенности и героизма, такое возбуждение очень походило на самошествие. Он постарался успокоить меня, словно няня-ребенка, и отнесся к моему повествованию как к бреду. — О, люди! — вскричал я, — вы столь невежественны, а еще кичитесь своей мудростью. Довольно вы сами не знаете, что говорить. Я выбежал из его дома раздраженный и взволнованный и удалился, чтобы измыслить иные способы действия. Глава двадцать четвертая Я был в том состоянии, когда мы не можем разумно мыслить, я был одержим яростью. Но жажда мести придавала мне силу и спокойствие. Она заставила меня овладеть собой, помогла быть расчетливым и хладнокровным в такие минуты, когда мне грозило безумие и смерть. Первым моим решением было навсегда покинуть Женеву. Родина дорогая для меня, когда я был счастлив и любим. Перестал мне ненавистно. Я запасы деньгами, захватил также несколько драгоценностей, принадлежавших моей матери, и уехал. С тех пор начались странствия, которые окончатся лишь вместе с моей жизнью. Я объехал большую часть планеты и испытал все лишения, обычно достающиеся на долю путешественников в пустынных и диких краях. Не знаю, как я выжил. Не раз ложился на землю, Молил Бога о смерти, но жажда мести поддерживала во мне жизнь. Я не смел умереть и оставить в живых своего врага.